Сергей Филиппов. Азбука для Ариши и Агуши. Под луною каждый слышал, что Агуша и Ариша праздник организовали. Всех зверей и птиц созвали из Африки, Австралии, Америки, Италии, из Крыма и Сибири и отовсюду в мире. Где любят шутить и смеяться танцуют веселые танцы дарят друг другу подарки рисуют картинки яркие, где маму и папу слушают как наши Ариша согушаю а из Америки к девчатам прибыл мистер аллигатор. в джинсах фирмы Adidas привез в подарок нанас Б. Тучный гражданин болот, Боливийский бегемот, На байдарке к ним приплыл, Баранок связку подарил. В. Волнушек короб приволок, Старый милый добрый волк, Веселился и шутил, Но луну потешно выл. Г. Гусь шипел и гоготал, всех гостей перепугал, Сестрам подарил гармошку, поиграл на ней немножко. Д. Дятел долго дверь долбил, дятел дыню подарил, Дрель с собою притащил, всюду дырок насверлил. Е. Воткнувшийся рогом в потолок, в дом вошел единорог. На загривке всех катал, Ел траву и громко ржал. Ё. Ёж принёс в подарок ёлку И зелёную футболку, А к футболке брюки клёш. Ох, и модник этот ёж! Ж. Жираф был празднично одет, Пятнистый шарф, кашпо, Жакет. Журналы модные сестрицам принес и убыл за границу. З. Заяц с зеркалом пришел. Подарил и сел за стол. За столом хвалил закуску, чай пил с сахаром в прикуску. И. Игуана из пустыни подарила две картины. На одной песок и зной, зной и камни. На другой краткое. Веселый йоркширский терьер С собой украсил интерьер. В больнице служит санитаром, Йод и бинт принес в подарок. К. Кабанчик с круглым пятачком Кормил девчонок шашлычком, Но сам он есть не стал шашлык. Кабан к мясному не привык. Ленивец, знатный лицедей, Желая посмешить гостей, Надел ларнет, Ежа лизнул, зевнул И сразу же уснул. М. Синий мишка, Вот проказник, Мед решил добыть на праздник, Улей с пасеки унес, Был пчелой, Укушен в нос. Н. Носорог надел наряд И устроил маскарад. Был он в маске орликина, Носом ткнул ленивца в спину. О. Орел работал окулистом, Отличным слыл специалистом. Гостям он заглянул в зрачки И многим выписал Очки. П. А павлин на пианино танцевал, как балерина. Пуанты с пачкой подарил, хвостом в варенье угодил. Р. Рыба-меч пришла из моря, обещала 100 историй. Рот беззвучно открывала, но ни слова. Не сказала. С. Прибегал смешной срок. Сыр в подарок приволок. В сыре дырочек не счесть. Подскажите, как их есть? Т. Тигр. Главный зверь в лесу. Торт принес тирамису. Тигр добрый хищник был. Очень сладкое любил. С голливудской улыбкой утром приползла улитка. Рожки завязав узлом, песни пела под столом. Ф. Известный филантроп Фламинго пожаловал на вечеринку. Принес в подарок фейерверк, чем в изумление всех поверг. ха Приходил лесной хомяк. Милый пухлый здоровяк, настоящий супермен. Он в подарок выбрал хрен. Ц. Цапля принесла цветы небывалой красоты. Всех вокруг расцеловала и цыганочку сплясала. Ч. Подарила черепаха сестрам шапку Мономаха. Как теперь ее делить? Чем рубить и чем пилить? Ша. По шоссе на колесе прикатился шимпанзе. Дергал шторы и скакал. Шиш девчонкам показал. Ща. Щедрый маленький щегол стулья подарил и стол. Аришу клювом щекотал, с огушей на столе плясал. Твердый знак. По реке приплыл подъязок, Слезы лил из красных глазок, Извиняясь, объяснил, что подарок позабыл. И. С прибыли бобры, подарили топоры, Сгрызли стулья, сгрызли стол, Те, что подарил щегол. Мягкий знак. Прибежали конь и рысь, На пороге подрались, И. Помирить их смог олень. Вот такая дребедень. Э. Поэтичный страус Эму. Элегантную поэму энергично прочитал, Съел эклер и убежал. Ю. Юрок. Девчонок навестил. Юлу вертеться запустил. Гости смотрят на юлу. Юрок один присел к столу. Я. Я. Без звонка с бухты-барахты «Як!» привез в подарок яхту. Алые зажгутся зори, И девчонки выйдут в море. Праздник удался на славу. Все кричали «Браво! Браво!» Веселились, танцевали. Нашим сестрам пожелали Не ворчать, в согласии жить И друг с другом, и друг другом дорожить. Если вдруг случится ссора, Вместо криков и укоров надо ласково обняться и над ссорой посмеяться. Пожелали буквы знать, чтобы книжечки читать, зубы чистить по утрам, чтобы реже к докторам приходилось заходить и здоровенькими быть. Про друзей не забывать, в гости чаще приглашать, маму с папой не сердить, крепко-накрепко любить. Все сердечно попрощались и до новых встреч расстались, А сестренкам спать пора, На кроватках до утра Видеть сны, сопеть в подушки И оришки, и огушки.